Предисловие. Пятничный менеджер, кто он и с чем его слушать. Елена Тимошкина, заместитель главного редактора сообщества менеджеров executive В пятницу вечером менеджеры всего мира ослабляют узлы своих галстуков, сбрасывают пиджаки, перемещаются из офисов в ближайший паб или кафе и отрываются по полной программе. Они весьма заметны среди посетителей увеселительных заведений. Пятница – время, когда можно посмотреть на себя, свою работу, босса или коллег несерьезным взглядом, что, впрочем, бывает очень полезно для людей, всю неделю принимавших серьезные решения. Так мы объяснили себе необходимость создания в рамках серьезного интернет-ресурса совершенно несерьезного раздела под незатейливым названием «Пятничный менеджер». Мы — это администрация сообщества менеджеров «Экзекьютив» — одного из немногих профессиональных онлайн-сообществ, где все участники зарегистрированы и выступают под реальными именами. Ресурс у нас действительно серьезный, ведь он задумывался именно для того, чтобы менеджеры, коллеги могли помогать друг другу в решении практических управленческих задач. Мы создавали средства массовой коммуникации нового типа, большую часть материалов которого, по нашему разумению, должны были создавать сами участники сообщества. И вдруг оказалось, что наша аудитория способна писать не только тексты на профессиональные темы, но и настоящие фильетоны, юмористические рассказы и повести, современные ремейки известнейших литературных произведений. Хорошего настроения, задора и веселья у этих людей работающих по 20 часов в сутки, постоянно находящихся в состоянии стресса и цитнота, как выяснилось, хоть отбавляй. Именно чувство юмора помогает им успешно решать все проблемы, оптимизировать бизнес-процессы, ставить новые задачи, мотивировать своих подчиненных и урезонивать домочадцев. Более того, постоянно пересматривать и переоценивать свой жизненный и профессиональный путь. Один из основоположников научного менеджмента Анри Файоль сказал «Управлять значит прогнозировать и планировать, организовывать, руководить командой, координировать и контролировать». В пяти функциях менеджмента описание всей ежедневной и ежечасной деятельности авторов этого сборника. Но задумайтесь, разве не то же самое делает каждый день любой человек? Поэтому мы надеемся, что эта книга обернется для слушателя Независимо от того, причисляет ли он себя к славной когорте менеджеров или нет, не только приятным времяпрепровождением, но и реальной пользой. Мы посвящаем этот коллективный труд профессиональных менеджеров всем тем, кто ценит чувство юмора и нестандартный взгляд на вещи, тем, кто способен увидеть привычные будни с новой, забавной стороны, тем, кто легко и весело решает жизненные проблемы и не делает из них культа. Итак, вооружитесь чашечкой кофе или чая, самое что ни на есть офисная еда, устроитесь поудобнее в кресле, расслабьтесь и погрузитесь в непридуманный и не совсем серьезный мир настоящих начальников, менеджеров, управленцев. Приятного прослушивания.